Глава шестнадцатая. Год спустя. «Ох! Я схватила из-за живший и дёргающийся живот. — Что, пора? — всполошился Демиан. — Демян. Нет ещё. Пока дом не будет готов, рожать не буду! — пригрозила ему пальцем. Место, о котором говорил тогда год назад демон, мне понравилось. Тишина и покой. Рядом лес, большая полноводная река. И на сотню километров никаких признаков жилья. Дом строился из деревянных срубов в один этаж, в шесть комнат. Огромная кухня-столовая, гостиная с камином, игровая для сына и четыре спальни. Немалый подвал с бойлерной, прачечной и даже небольшим тренажёрным залом. Просторный двор, на нём сарай, гараж, баня с сауной, молодой сад, теплица и приготовлены несколько грядок на будущий год. Сейчас стояла глубокая осень. Я вышла к воротам и смотрела на причал. Возле него был причален небольшой катер, а рядом достраивался ангар для него. Домиан рыбачил, и когда поймал несколько штук больших рыбин, пошёл ко мне навстречу. Малышка-демоница должна была появиться на свет в конце октября. Сейчас же она периодически буйствовала, ей уже не хватало места. В доме оставалось немного мелочей и пополнить запасы продуктов. «Надо доделать», — забурчала я. «Да там ерунда». Завтра мы с Никитой всё закончим. Он, придерживая меня под локоть, повёл обратно в дом. Холодно же, а ты в одном платке. Дочь меня греет. Ещё не принёс амулеты, поглощающие спонтанные выбросы магии? Она ведь огненная демоница, сожжёт всё. Принёс. Осталось только развесить. Сейчас приведут Степана, поужинаем и займусь. Мы вошли в дом. Он стянул с меня сапожки, надев тёплые чуни. Помочь с рыбой. Я посмотрела на полное ведро. Нет, я сам разделу и поставлю запекаться. Он ушёл в кухню, а я осталась стоять и улыбаться. Заносчивого демона давно нет, зато появился заботливый и любящий муж. Я села к камину и протянула озябшие руки к огню. Всё вроде идеально, но осталось маленькое «но». Я до сих пор не нашла Анфису. Даже сама смерть не смогла ничем помочь, мотивировав тем, что она же живая, а не под её юрисдикцией. А моя память напрочь отказывалась мне помочь. Мне этот момент очень расстраивал, и я надеялась, что у моей осьминожки всё хорошо. Ходная дверь хлопнула. В неё вошёл Никита, приветший Стёпку с занятий. «Мам, когда будет снег Новый год? Там опять дождь!» — возмутился малыш. «Анфисе бы понравилось. Кругом вода». Он стряхивал с себя капли. «Да, сынок, ей бы и рыбалка понравилась». Демиан накрывал на стол в кухне, оттуда доносились аппетитные запахи. «А пойдём сходим к ней, навестим?» — заглянул мне в глаза малыш. «Сынок, я не в курсе, где она, прости меня», — погладила его по голове. «Я знаю. Только надо снять вот этот камень, он не даёт ходить мне к ней в гости». Степан оттянул воротник и вытащил артефакт, который мы повесили ему. Я оглянулась на видневшихся мужчин в кухне. «Если быстро, а вдруг получится?» «Только ненадолго. Папа будет волноваться», — попросила я его. «Конечно», — важно заявил сын. Я аккуратно сняла с него артефакт и сжала его ручку. Всё вокруг моргнуло, и мы оказались на берегу моря. Угу, А окупаться можно?» Сын потянул меня к воде. «А давай сначала найдём Анфису». Не дала ему залезть в тёплых тапочках. Мы поднялись выше, нашли дорожку и пошли по ней. Я стянула с сына свитера из себя пуховый платок и кофту, припекала. Я могла бы догадаться, что там, куда я отправила Анфису, будет тепло. Мы шли недолго, прошли несколько деревьев и кустов, редкий лесок. Их сменил ещё один спуск к воде, там стояла хижина. Мы подошли ближе, и я увидела мою осьминожку, грустно сидевшую под тенью козырька дома. Она что-то мастерила из ракушек. «Анфиса!» — вскрикнул сын и подскочил к ней, цепляясь в её щупальца. «Вы нашли меня?» Она радостно подхватила Стёпку и закружила его. «Прости меня, я не знала, где ты. А как оказалось, сын в курсе, но мы только это выяснили». Я подошла ближе. Её и зрачки прошлись по мне, останавливаясь на огромном животе. Мне поначалу понравилась идея жить одной. Я строила дом, охотилась сама под водой, а вот пару недель как-то окончательно устала от одиночества. Даже уже начала мечтать снова летать на кораблях. «Заберите меня отсюда», — попросила она. «Конечно!» «Идём, папа поймал вкусную рыбку, ещё успеем поужинать!» Сын потянул её к тропинке. Ох, я неожиданно почувствовала сильный толчок в животе. Внезапно вспомнила, что Домиан говорил, что мне нельзя сейчас ходить через порталы. Так, спокойно. Я выучила наизусть книгу по медицинской помощи людям, в том числе и про роды. Анфиса суетливо взмахнула щупальцами. А я почувствовала, как у меня отошли воды. Давайте в дом. Попыталась завести меня Анфиса. Нет, он сгорит лучше в море. отвлеки Степана». Я снова застонала. «А его нет?» Я оглянулась. Малыш пропал. Только этого не хватало. «Лера!» Рядом открылся портал, и из него вывалился Дамиан, которого вел испуганный сын. Следом вошел Никита. «Я пригляжу за ним». Он кивнул и повел его дальше по берегу. Я начала скидывать одежду, оставшись в одной длинной сорочке, которая была под платьем. Дамиан отвёл меня к воде, сел за спину и прижал к себе. Анфиса была на контроле. Малышка Элис появилась на свет с искрами и клоками огня вокруг, которые падали хлопьями. Попав в воду, она из демоницы обернулась обычным младенцем. Осьминушка подала мне её, я прижала её к себе. «Ну вот теперь точно всё», — вздохнула я с облегчением. «Точно ли?» — хмыкнул муж. Посмотрев на акушерку, улыбнулась. «Анфису отправлю в космос, но на пассажирские корабли, пусть летает. Подальше от столь странного для неё мира. И в безопасности». Вернувшись в дом на берегу Волги, я погрузилась в материнские хлопоты. Осьминожку всё же отправили на какую-то межгалактическую станцию. Она быстро нашла себе работу и счастливо улетела покорять космос. Я, пока была беременна, не рисковала раздавать ипостаси, а тем более собирать их. Сейчас же снова приступила к сбору, собрав накопленный десяток душ, пока домиан нянчился с нашей зажигательной дочерью. Ему изумительно удавалось гасить всё, что горело, прямо на лету. Никита стал постоянным гостем, как и его супруга. Они были мной назначены заместителями по всем королевским делам. Он же и смог найти артефактора, который изготовил нам поглотители огня, и жизнь в доме стала легче. Наших адептов... Служителей горгульям становилось больше, поэтому, когда дочери исполнилось месяц, я собрала глав кланов и объявила, что начну посещать их, но мне нужно точное количество желающих получить ипостась. И начала, конечно же, со своего клана, пристроив больше 50 душ. В остальное время я занималась немного работой, пристраивая по 3-5 ипостасей в месяц, а большую часть времени — домом. Сын занимался учёбой со всеми малышами-горгульями клана, которых прибыло на десять человек. Его забирала и отводил Никита, взяв на себя обязанность присматривать за мини-школой для детей. «И вот смерть и говорит жнецу, ты моё дитя!» «Мама, она же богиня, откуда у неё дети?» — взмутился сын. «Даже я это знаю!» «Кровь от крови, плоть от плоти. Она создала своё дитя», — поясняла я. «Ну, не знаю». Учитель сказал, что она очень древняя, ей тысячи лет. Сын опять что-то додумал в истории. Ничего, я не старая. Сама смерть пришла в гости. Она появилась в чёрном плаще и с косой в руке. Мне всего двенадцать тысяч лет. Для нас это пустяк. Она прислонила к шкафу свой артефакт, скинула плащ на кресло, отстегнула маску. И да, у меня есть дочь и двое внуков, и чтобы их навестить, мне пришлось замедлить своё время. Вот. Она заглянула в куечку, где лежала малышка. «Можно я возьму?» Посмотрела она просительно. «Конечно». Я сидела в кресле и вышивала подушечку для кроватки. С интересом наблюдала за смертью. Увлекательная женщина лет сорока, во вполне современной одежде, брючный костюм, шёлковая блузка, Красиво уложенные волосы. этокая леди, не менее. — Степан, я всё вижу. Она, пришав к себе малышку, строго посмотрела на сына. — А ты правда моя бабушка? Ну, настоящая? Стёпка сделал вид, что и не трогал косу. — Конечно. Сомневаешься? Она, улыбаясь, смотрела на него. — А где ты была, когда мама пропала? А когда я умер? Сын моментально встал в позу. Это сложно объяснить. Ты слишком мал, чтобы понять, что такое переплетение судьбы и непреодолимости рока. Так все взрослые говорят, когда не хотят объяснять. Вот. Он ещё и топнул ногой, подтверждая свои доводы. Ты прав. Но я готова дать обещание, что когда тебе будет двадцать один, я намерена прийти и всё рассказать. Всё? Не поверил Степан. Всё, что можно будет. Я всё же одна из богов — и не вся информация может быть рассказана. — Багов не бывает, это выдумка. — А я тогда кто? Смерть явно забавлял разговор. — Ты нарядилась на Хэллоуин? Сын ткнул пальцем в плащ. — О, даже так. — А хочешь, сходим, посмотрим на настоящий праздник? — Он прошёл уже, — не поверил Стёпка. — А я могу сделать так, как будто ещё нет... «Так что готов встретиться лицом к лицу с ужасами ночи», — стращала она его. «Конечно, я же мужчина. Но без Никиты или папы не пойду». «Это верное решение. Тогда приглашаю вас завтра к себе на празднование Хэллоуина». «Мам», — запросился Степан, — «конечно, пойдём. Когда ещё нас пригласит бабушка», — рассмеялась я. Моё время здесь закончилось. Она, вздохнув, пришала к себе малышку и положила её в куечку. — У твоих детей такая потрясающая судьба будет. — Я не хочу ничего знать, — одернула я её. — Там всё будет хорошо. Воздастся за все страдания твои и их. Но ты права. Не нужно знать заранее. Всё тебе будет дано увидеть. — И за это уже спасибо, — склонила голову благодаря. — Да... «Мне благодарности». Пришлось пойти на шантаж. Судьба хотела всё на бросить. «Ух уж эти ваши игры!» — нахмурилась я. «Мы же живём столько, что нам иногда скучно. Развлекаемся как можем». Смерть надела маску, плащ взяла косу. «Завтра в двенадцать дня откроется портал у вас во дворе. Жду вас. Обещаю, будет весело». Сказала и исчезла. «Это что сейчас было?» В комнату заглянул Дамиан. Такая сильная аура. «Бабуль приходила, пригласил нас в гости, и мама разрешила мне пойти». Сын вцепился в ноги мужа. «А кто у нас бабушка?» выглядел он удивлённо. «А тёща у тебя богиня смерть!» улыбнулась я мужу. «Мила, я не прочь познакомиться. Значит, завтрак тёщи на блины?» он подхватил сына на руки. «Папа, на конфеты и тыквы! Бабуля обещала устроить настоящий Хэллоуин!» — радостно посвятил его в подробности Степан. «Никогда не был на этом празднике!» «И я!» — захлопал в ладошки сын. Я смотрела на них и чувствовала, как счастье переполняет меня. Мечтала ли я о таком? Нет. Я получила гораздо больше. И в этом заключается смысл всех моих чаяний и надежд. Люблю их.